дом у него ждало письмо от Керн, пересланное из Тригорского, и захотелось ответить тотчас. Стихи и письмо перебивали друг друга. Сунул, не глядя, огрызок пера, чернильница высохла. А на завтра, раскрыв тетрадь, зачитался ранее начатом и стал продолжать. За две недели, пока не принимался за сцену фонтана, кое-что в нем как-то переместилось. И самая сцена писалась уже по-другому. Он был ей доволен, но порой мерещилось, что тогда на коне среди полей, залитых месячным светом, было еще горячее и непосредственней У Пушкина была необыкновенная память. Он много лет мог хранить про себя какую-нибудь отдельную фразу или мысль, его посетившую в той самой формулировке, как она и возникла. Но стихотворные его импровизации и мечты столь увлекали его при самом их возникновении, что у него как бы не оставалось внимания, чтобы хорошенько запомнить их. Так было еще недавно, когда попытался воспроизвести, как он в Крыму у храма Дианы думал стихами и мысленно-страстно обращался к чадаеву Пушкин теперь на свободе писал много и писем, в том числе в Ригу. Он чувствовал издали, как там было все наколено. К Прасковье Александровне письма выносили характер наполовину деловой, наполовину дипломатической. Пушкин был очень взволнован тем оборотом, какой приняли его дела с хлопотами о поездке к доктору Мойру в Дербк. «Друзья мои так обо мне хлопочут, что дело кончится заключением моим в Шлиссельбург, где, конечно, уже не будет соседства Тригорского» который как бы пустым на оно ни было, в настоящую минуту служит неутешением. Когда же он узнал, что Мойер по просьбе Жуковского может приехать в Псков для того, чтобы сделать ему операцию, он вовсе заволновался и написал письмо уже прямо знаменитому доктору, заклиная не приезжать. И Прасковье Александре также. «Ради неба, сударня, ничего не пишите матушке моей касательно отказа Мойеру». Из этого выйдут только бесполезные толки, так как я уже принял твердое решение. Пушкин крепился, но неизменно он ощущал долгую тень царя, всюду его досягавшую. Он желал одного — чтобы друзья оставили его в покое, и он не хотел ехать в Обсков, ибо в Михайловском не было хоть прямого надзора полиции». Правда, что, и сидя в деревне, он подозревал по запозданиям, с которым шли некоторые его письма, что лукавый адвокат Пищуров столковался, пожалуй, что с почтой. Пушкин вздумал даже взглянуть на него самому и проверить это предположение, но ни на чем многоопытного своего собеседника он не поймал. пещуров любезен был свыше всякой меры и делал вид, что даже не знал хорошенько. За последнее время проживал его гость в деревне, в Обсковеле. По-настоящему, впрочем, рада была нежданному гостю жена предводителя Елизавета Христофоровна, рожденная Крупенская. И на Пушкина похвала Кишиневым. Смеясь, он сам вспоминал, как бывало рисовал сестру ее, кишиневскую вице-губернаторшу. Нарисует? Похоже. А потом зачертит ей волосы и кого-нибудь спросит, кто это? «Да это же ваш автопортрет!» «Знаю, знаю, сестра мне писала. А на этом же самом рисунке окините голову чепчиком, и опять стала Катенька. Вы чудотвор!» «А Павла Сергеевича не думаете вы навестить?» — спросила осторожный пещуров «Он отчасти тоже ведь кишиневец, и о вас как-то справлялся очень тепло». «Пушкин отлично помнил Павла Сергеевича Пущина» но у него не было ни малейшего желания с ним общаться. Пещуров почувствовал это и тотчас перешел на другое, как поджидает к себе дорогого племянника, товарища Пушкина полицею, Сашу Горчакова. О дипломатических успехах его в лондонской миссии он больше всего и распространялся. Не все доходили к Пушкину письма и от друзей, и это тревожило его больше всего. Даже от Дельвига одно письмо не дошло, и Пушкин ему выражал шутливо надежду, что, может быть, просто новый слуга, сменивший покойного Никиту, так же, как тот, не доносит письма до почты. «Я чрезвычайно за тебя беспокоюсь. Не сказал ли ты чего-нибудь лишнего и необдуманного? Участие дружбы можно перетолковать в другую сторону, а я боюсь быть причиной неприятностей для лучших из друзей моих» и только известие о предстоящей женитьбе друга барона искренне его заняло. Вернувшись от Пушкина, Дельвик увидел впервые будущую свою невесту, а уже в самом начале июня просил у своих родителей разрешения на брак. — Наш сурок не дремал, — подумал про него с улыбкой Пушкин. Как видно, Тригорская сильно его настроило на жениховство. Он поздравлял с предстоящим событием друга — «Будь счастлив, хоть это чертовски мудрено!» И Анне в Ригу писал, называя ее с привычной шуткой мадемазель баронессой», что значило, собственно, «девушка, упустили бы случай стать баронессой». Но ежели это могло только ее уколоть, то каково же ей было прочесть в том же письме «Проклятый приезд, проклятый отъезд». Это звучало уже как настоящий стон сердца по уехавшей Керн. Так, беря дипломатический тон по отношению к Анне Петровне в письмах, адресуемых им на Осипову, Пушкин ничуть не стеснялся с бедною Анной. Уверяя ее, что чувства, испытываемые им в керн, на любовь разве лишь только похожи, он между тем признавался, «Каждую ночь гуляю я по своему саду и говорю себе, она была здесь. Камень, о которой она споткнулась, лежит на моем столе, под леветки увядшего гелятропа О, Анна по-своему помнила эту счастливую для Пушкина предотъездную ночь. Самой керн он писал и вовсе открыто. «Я бешусь, и я у ваших ног». Он писал о ней Осиповой, зная отлично, что Анна Петровна заглянет в письмо. У нее гибкий ум, она понимает все, огорчается легко и также легко утешается, Рабка в приемах обращения и смела в поступках, но она чрезвычайно привлекательна. Пушкин не ошибся, и этот отзыв дошел до Анны Петровны. Впрочем, когда случалось Осиповой получить письмо для племянницы, она и сама без зазрения совести им завладевала. Пушкин писал иногда и о муже. Как комендант Рижской крепости, тот близок был генерал-губернатору маркизу Пауллуччи и мог что-нибудь знать об отеческом надзоре господина Адеркаса. Осипова обещала при случае обо всем этом разведать и передавала Пушкину разные слухи, шедшие от Ермолая Федоровича. Но самой Керн Пушкина мужу писал по-другому, на чистоту. Что подагра вашего супруга? Надеюсь, что у него был славный припадок на другой день после вашего приезда. По делам ему. Если бы вы знали, какое отвращение, смешанное с почтением, чувствую я к этому человеку. И в другой раз. Боже, меня избави проповедовать мораль, но все же к мужу должно питать уважение, иначе никто не захотел бы быть мужем. Не притесняйте очень это ремесло, оно необходимо на свете. Постарайтесь же хотя бы маломальски наладить отношения с этим проклятым господином Керном. Прекрасно понимаю, что это должно быть невеликой гений, но, наконец, он также и не вовсе дурак. О непосредственном чувстве своем в письмах к Анне Петровне Пушкин писал горячо и изливался со всей непосредственностью, в которой одинаково ярко блистала и любовная страсть, охватывавшая его порой с бешеной силой, и не острый сарказм, близкой к цинической откровенности» и то и другое было развязано в нем общую болью. Не заживала и не затягивала свежая рана, нанесенная ему этой возможной и вероятной близостью керн к царю Александру, пересекшему даже его личную жизнь. Пока пребывала Анна Петровна в Тригорском, и он еще ничего не подозревал об этой ее юной истории, чувства в нем были немы и замкнуты. Он как бы боялся словами нарушить очарование, шедшее на него от молодой женщины. Скорее, он себе позволял грубую шутку в духе родзянки, ибо это был всего лишь словесный цинизм, простая условность, в конце концов никак не вторгавшаяся в другое его настоящее чувство. Теперь это все стало иначе. Робость прошла. Обе стихии проникали одна в другую и его опаляло дыхание страсти, жаждавшей обладания. Перед ним теперь обнажился исток всего будущего существования Анны Петровны. Ее украинский деревенский роман переставал быть случайностью, и вместе с тем удачные полтавские маневры царя возбуждали в нем чувство ожесточенной годливости, тень, от которой, пусть вовсе несправедливо Пушкин и сам это знал, падала все же и на Анну Петровну. «Перечитываю ваше письмо вдоль и поперек, и говорю, милая, прелесть, божественная, а потом, ах, мерзкая!» И тут же вставал в воображении развратный умом и красивой лошадиными статями Алексей Николаевич Вульф, жаловавшийся непрестанно на густоту своей крови, которого сам он когда-то с нездоровых окольных дорожек любви Направлял на прямую дорогу этот начитанный велеречивый студент и похотливец, которого ничто не смущало, с которым попробую было перейти на короткую ногу, на «ты», и вынужден был отодвинуться в сферу обычных светских условностей и переменить с ним разговор на безразлично любезные «вы». Как покоробило Пушкину уже одно циническое его восклицание «Раз император не мимо прошел, это чего-нибудь стоит». Так он игриво обошелся с тем самым, что составляло для Пушкина настоящую боль. И Пушкин теперь ревновал к нему Керн. «Что делаете вы с вашим кузеном?» «Отвечайте мне, но откровенно. Отошлите-ка его поскорее в его университет. Не знаю почему, но я этих студентов люблю не больше, чем любит их господин Керн. Достойнейший человек этот господин Керн, степенный, благоразумный и так далее». Один только в нем недостаток — это, что он ваш муж. Как можно быть вашим мужем? Об этом я не могу составить себе представление точно так же, как араи Ревность Пушкина к Вульфу усугублялась с невольными мыслями о том, что теперь на лицо был и муж. А следственно, если бы что и произошло у Анны Петровны с кузеном ее, все будет покрыто. Так по родзянке, по мнению Света, ставящую выше всего единый закон, чтобы все было внешне прилично, да, это был бы законный ребенок. Так это страстное чувство, подобное течению реки, которое не может не устремляться вперед, не было преграждено даже теми препятствиями, которые на Пушкина столь внезапно обрушились. Стремление вод перекинулось через преграду, и река текла по порогам шумно, бурливо, У Пушкина в это лето стояли на всех окнах цветы в ящиках и горшках. Забота Прасковья Александры. Сам он никогда ни о чем подобном не позаботился, но милое это внимание по-настоящему трогало. Да и вообще, попадая теперь в пустующее Тригорское, куда он частенько наведывался за письмами, он чувствовал всякий раз отсутствие и самой доброй хозяйки. Недаром подписываясь Анне, ее прозаическим обожателем, Осиповой он говорил о себе как о человеке, который любит ее очень нежно, хотя и совершенно иначе. Он получал за нее письма и пересылал их в Ригу. Беседовал с Анной Богданной о хозяйстве и шалил с детьми. Дети его очень любили. Еще в первый же день, как уехали старшие, Маша, довольно наплакавшись, уставилась на непривычно молчавшего смуглого дядю. Она что-то обдумывала, а, обдумав, сказала, вытянув губки и растягивая концы слов. «Ты, Пушкин, к нам приходи! Мы тоже тригорские барышни!» Пушкин думал тогда совсем о другом, но все же он ее подхватил и посадил себе на плечо. «А ты что ж молчишь?» — спросила на пухленькой Кате. И она уже кое-что теперь говорила, только что сильно картавила. — И мытлиголские балы с ней! — не без труда подтвердила она и тем заслужила второе плечо. — Вот я с вами стал трехголовой! — провозгласил Пушкин и подошел к трюмо, чтобы девочки и сами могли в том убедиться. Пушкин был рад рассеяться хоть на минуту, но даже сама величественная Анна Богдановна презрелище этом забыла обиду на пушкина за короткую расправу его с драгоценной приятельницы розы григорной да и отъезду господа она всегда была рада оставаясь надворнейю полной хозяйкой особенно весел детьми пушкин бывал когда его ждали письма из риги маленькие проказницы это хорошо заприметили и однажды махая письмом побежали в кусты пушкин за ними Ему ничего бы не стоило их сразу догнать, но он хватал мимо и падал, вызывая заливистый хохот. Под конец они кинулись к дому через террасу в гостиную, и там прямиком под диван, и Пушкин за ними. А под хохота девочки мигом сдались, и Пушкин из-под дивана вылез с письмом. В настроении очень веселом и беззаботном, как это редко случалось теперь, он выехал к дому, но круговой дорогой, через монастырь. Дожди и ветры последних недель сменились отличной погодой. День стоял ясный и тихий. Солнце играло в лесу золотыми кружками под ногами коня. Также играла меж строк, кокетливо-нежно, в письме сама Анна Петровна. И меньше всего Пушкин думал сейчас о вербском «Прелестнике», пребывающем в Риге, в непосредственной близости к Керн. Но одно обстоятельство его пробудило. Внезапно ему показалось, что он видит какую-то надпись карандашом на одной из берез. Он повернул через поляну и соскочил с коня. берез уже отслоилась и разобрать с мытой дождями слова было нельзя. Может быть, кем-нибудь здесь назначало свидание? Он заглянул с другой стороны и увидел вырезанные ножом скрещенные вензеля АП и АВ. Он тотчас разгадал, кто был скрыт под этими инициалами. И в довершении всего она именовала себя Анной Петровной, отбросив фамилию мужа, а, может быть, даже и вовсе назвавшись по-девичьей Полторацкая. Пушкин вскипел и невольная краской кинулась ему в лицо. У него на сей раз не оказалось с собой ножа, и он прямо ногтями, как их не берег, сколько было возможно, ободрал Гензеля было совсем как неистом Роланди, любимого со времен лицея Ариоста. Так неожиданно это открытие, хоть и не было в нем ничего откровенно преступного, но говорившее все же как будто и о свиданиях, повергло Александра в настоящее смятение духа и вызвало полную сумятицу чувств. А нежные интонации голоса Керн, казалось, звучали меж тем строчках письма у самого сердца.